Глава восьмая. В сумерке на -вахту пред адмиралтейством был приведен сенатский чиновник и посажен под арест. Поздняк был несколько спокойнее. Он немного пришел в себя и обдумал свое положение. Он считал себя виноватым пред царицей, поэтому она, быть может, не захочет его спасти от строгого начальника. Он никому не сказал об ее милости к нему, но он имел неразумие сохранить изорванный указ. А эти два клочка выдали его теперь головой и обнаружат все дело, как оно было. «Потрафилось все так, как если бы я проболтался, рассказал все всем», — думал Поздняк. «Я выдал тайну, от царица велела держать ее крепко». Что будет с ним, Позняк никак не мог себе представить. Ему казалось, что государыня непременно разгневается за то, что все дело огласилось, и не захочет вновь спасти его от суда и наказания. Вечеру около гауптвахты появилась молодая женщина и долго бродила по площади и около здания. Наконец, решившись, Она приблизилась и обратилась к солдатам с просьбой сказать об ней караульному офицеру. Офицер вышел. Женщина, плача, стала просить его допустить ее видеться с арестованным чиновником. Это была Настенька Парашина, знавшая уже о судьбе постигшей жениха. Побывав на квартире Позняка и в Сенате, Девушка узнала страшную, невероятную весть, что ее Иван Петрович совершил государственное преступление, подписавшись на подложном указе под руку самой монархини. Караульный офицер не имел никакого предписания не допускать никого к арестованному, и поэтому, поколебавшись, согласился. «Вы его невеста, верно ли это?» переспросил он молодую девушку. Настенька побожилась, крестясь и плача. «Ну что ж, идите». Офицер провел девушку в маленькую горницу около караульной, где сидел арестованный. Поздняк ахнул при виде невесты и готов был заплакать от радости. «Что же все это значит, Иван Петрович? Что вы наделали?» – заговорила Настя, когда офицер вышел, и они остались наедине ничего я насенька не делал так уж все случилось недо догадлив я зачем вы не поехали в царское как вы решились на такое страшное дело царица бы простила вас а теперь что же теперь говорят все вы в сибирь пойдете поздняк молчал уныло понурившись «Как могли вы, Иван Петрович, такое страшное дело надумать?» «Какое? Подписаться под руку царицы!» «Помилуй Бог, не стыдно ли тебе меня в подозревать?» «А говоришь еще, что любишь!» — воскликнул Поздняк. «Не бывал я никогда мошенником!» «Так объясните, что все это? Были вы в царском селе?» «Был. Видели царицу?» «Видел, Настенька, и все вышло, слава богу, царица простила, а потом я...» Поздняк махнул рукой. Написал подложный указ. «Зачем?» «Ох, нет, нет, но что и как вышло, какая вышла беда, этого я не скажу никому, и тебе не скажу. Виноваты же вы в чем-нибудь, коли арестованы». «Ни в чем, Настенька». Я виноват, что не изорвал в клочки или не сжёг первый указ. Собирался десять раз, духу не хватило. Нечаянно, иное дело. А как пришлось рвать в клочки, руки не действовали, отказывались. Как погляжу на подпись, так руки и опустятся. Да, признаюсь, на память хотел сохранить. «За что же вы арестованы?» – приставала Настя за клевету. Обвинен, что якобы подписался на указе. Так кто же подписался, если не вы? Не скажу, Настенька, не могу. И мне не скажете? Никому, слово дал, зарок, клятву. Пускай будет, что Богу и царице угодно. Знай только, дорогая моя Настенька, что твой Иван Поздняк — честный человек. Верю и я в это. Но ничего, ничего не понимаю. У вас в Сенате солдаты мне говорили, и два чиновника тоже объяснили, что вы подлог сделали. А вы говорите, нет. Я вам верю. Но что теперь будет? Вас судить будут и засудят. Не знаю. В Сибирь сошлют. Не знаю. Не верится, но из службы исключат, и я буду нищий, и тебе не жених дядя также от меня откажется». Несмотря на новые усиленные моления Насти рассказать ей всю правду, молодой человек не прибавил ни слова разъяснения. Офицер вскоре снова явился и попросил девушку уходить. Он все-таки боялся идти в ответ за то, что допустил ее видеться с арестованным. Настя простилась, горько плача, и вышла. Между тем в тот же вечер придворная дама, сопровождавшая государыню на прогулке, уже знала все происшедшее с сенатским секретарем и тотчас же приняла свои меры. За два дня перед тем она, по приказанию государыни, разузнала все про поздняка, узнала, что он женится и все передала. Теперь она поспешила тоже донести немедленно до сведения государыни Про общее смущение в Сенате и аресте секретаря. На другой день в царскосельском дворце в числе других сановников дожидался очереди с докладом и Дмитрий Прокофьевич Трощинский. Он был угрюм, расстроен, почти ни с кем не разговаривал и только на вопрос одного из присутствовавших притсмейстера Рылеева ответил озлобленно. Да, стряслась беда срамная. вам по вашей должности известно вероятно все известно дмитрий прокофеевич такого признаюсь никогда кажется на руси не бывало какая дерзость весь питер толкует о преступлении но изволите видеть цель непонятна. преступление совершается с целью какая тут цель была и указ нечаянно и заменил своим и сошло бы, если б не мое сугубое внимание, — объяснил Трощинский. Через полчаса докладчик по невероятному преступлению стоял перед императрицей, сидевшей за столом, и, волнуясь, злобясь и стыдясь вместе, объяснил ей, как приключилось срамное деяние в Сенате. Государыня молча выслушала весь доклад, потом взяла подложный указ, внимательно осмотрела его, потом взяла два куска другого указа и тоже стала разглядывать. — Изволите видеть, — указывал Трощинский, — вот чернила вашего величества. А на этом указе и чернила наши, сенатские, сероватые. — Я буду умолять ваше императорское величество, — добавил Трощинский, — о примерном и беспощадном наказании преступника. — если бы это было в моей власти, я бы его казнил за кощунство. Кощунством именуются совсем иные преступные действия, Дмитрий Прокофьевич. Холодно заговорил о государине. Не надо преувеличивать. Императорская подпись святого ничего не заключает в себе. Русский монарх и без того так твердо и так высоко стоит, что не нуждается в маленьких подпорках. А льстивое преувеличение монарших прерогатив и царского значения на мой женский рассудок кажется именно вроде подпорки шеста, поставленного у гранитной скалы, будто ради ее пущей твердости. Даже забавно. а Вот что я вам скажу, мой любезный. Этот якобы поддельный указ, настоящий, чтоб вы про чернила не говорили. Это моя подпись. — Ваше Величество, но этот разорванный доказывает... — начал было Трощинский. — Доказывает, что секретарь ваш шалил, сидя дома. Это нехорошо делать с царскими указами, но это не преступление. Он написал два указа. Один вы подали мне для подписи, а другой оставался у него. Вероятно, он счел его некрасиво написанным, а затем ради шалости он сам его моим именем подписал. И даже очень искусно. А потом, конечно, разорвал. Просто шалость. И за это надо ему сделать выговор. Но помилосердуйте, государыня. По чернилам подписи и по всей бумаге я знаю, что этого указа я не подавал вам к подписанию. Вот настоящий, а этот подложный... И эта подпись, это моя подпись, Дмитрий Прокофьевич. Ваше Величество, вы по несказанной доброте желаете спасти негодяя, не стоящего ваших милостей. Вы признаете из жалости подложную подпись своею? Нет, это я писала. Я не могу отказаться от своей подписи. Это было бы нечестно. Господи помилуй! Выговорил Трощинский, потерявшись, и прибавил, разводя руками. «Как же повелите поступить?» «Очень просто». Екатерина разорвала два клочка указа на мелкие куски и бросила их в корзину у стола. «До шалости чиновника у себя на квартире нам нет дела», — выговорила государыня, улыбаясь. «Не надо было его обыскивать». Если мы пороемся у иного в бумагах, то, может быть, найдем листы, подписанные именами Александра Македонского, короля Магнуса и всех королей Людовиков Французских. «Простите, ваше величество!» — воскликнул Трощинский. «Но я прошу вас еще раз поглядеть внимательнее, ваша ли это подпись. Таких чернил у вас, государыня...» «Дмитрий Прокофьевич, дело не в чернилах» холодно вымолвила Екатерина. «Считать эту подпись подложную, не узнавать ее, есть, пожалуй, даже государственное преступление». Трощинский несколько орабел от голоса государыни, поспешил молча склониться и, получив бумаги, вышел.